13. Ведьма никогда не должна вступать в сделку на крови с принцем Ада, иначе последний сможет иметь прямую связь с ведьмой. Сколько подобная связь может длиться, и существует ли способ ее разорвать, неясно. Никогда не забывайте, узы, скрепленные любовью, столь же опасны, сколь узы, созданные ненавистью. Заметка из гримуара семьи дикарла «Бабушка бросила взгляд на кинжал у меня на бедре», и принялась рубить курицу так, словно представляла на ее месте череп врага. Я забрала его, прежде чем покинуть пещеру, и гнев в тот момент выглядел точно так, как и бабушка. Если уж она так рассердилась из-за клинка демонического принца, сложно представить, что бы с ней было, узная она про наши одинаковые магические татуировки. Чтобы скрыть свою, я надела блузу с длинными широкими рукавами. Прежде чем отправиться спать, я внимательно изучила два полумесяца, окруженные звездами. Краска мерцала, словно лунный свет, и нравилось бы мне еще больше, не связывая она меня с гневом. Рисунок выглядел изысканным и нежным. Бах! Бах! Бабушка колотила цыпленка. Ну что ж, по крайней мере, сегодня наших гостей ждет нежнейшее мясо на ужин. Прекрасно, что есть еще люди с хорошим аппетитом, потому что я свой точно потеряла. Я не обращала внимания на то, как мой желудок сжимался при каждой мысли о событиях прошлой ночи. Если бы только бабушка знала, что я призвала одного из мальваги. Да еще и почти не раздумывая, хотела вступить с ним в сделку на крови. Прикрыв глаза, я боролась с желанием прилечь. Бабушке лучше ни о чем не знать, иначе она оставит в покое курицу и спрыгнет с ближайшего обрыва. Мое внимание переключилось на маленькие часы над плитой. Хотелось побыстрее закончить подготовку к ужину, и вернуться в пещеру, где гнев был заточен до темноты. Сегодня я потребую ответов. Мне ведь совсем ничего о нем не известно, кроме его королевского положения в аду. Но, несмотря на все тайны, окружавшие его, в двух фактах я могла быть уверена. Во-первых, он тоже хотел найти убийцу моей сестры и убить его во что бы то ни стало. А во-вторых, ему очень нужна была эта сделка на крови. Я не собиралась в ней участвовать но могла использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах, чтобы вытянуть из него информацию. Как видно, его брат тоже интересовался сделками с ведьмами. «Мне нужно узнать, почему. Если его братья не причастны к убийству моей сестры, скорее всего, винить во всем нужно охотников на ведьм. Тогда гнев пригодится мне в качестве ангела-хранителя, пока я буду искать сумасшедшего ублюдка, вырезающего сердца. Пусть этот принц сражается с ним сам». И заботиться о моей безопасности. А если в процессе погибнут оба, что ж, так-то мой быть. Я нарезала грибы для соуса, бросила их в сковородку с чесноком и шалотом, которые уже поджаривались в масле. Сегодня я работала механически. Волшебства, которое некогда пропитывало эту кухню, не было и в помине. Мой взгляд невольно то и дело возвращался к часам. Я немного волновалась из-за того, что пришлось оставить демона без присмотра на целый день. Неважно, принц Адаон или кто похуже, все же он представляет силы зла. Прежде чем покинуть пещеру на рассвете, я наложила еще одно удерживающее заклинание, которое ему очень не понравилось. Демон не мог причинить мне вреда из-за защитного заклинания, и я была почти уверена, что он говорил правду насчет трех дней, в течение которых не сможет покинуть магический круг. Но мне нравилось принимать дополнительные меры предосторожности. Особенно потому, что его это ужасно злило. Бабушка говорила нам, что мальваги не выносят солнечного света. Я планировала вернуться до наступления темноты на случай, если мое заклинание не подействует или он каким-то образом умудрится его снять. Бабушка отложила скалку и протянула маме блюдо с отбитым куриным филе, чтобы та обваляла его в муке. Наблюдая за тем, как я нарезаю грибы, она открыла бутылку марсалы и плеснула ее в горячую сковородку. А я притворилась, что ничего не замечаю. «На кухне нельзя отвлекаться, Эмилия. Это не приведет ни к чему хорошему». Она вытерла руки и перекинула полотенце через плечо. «Может, хочешь присесть?» На секунду оставив грибы в покое, я подняла на нее взгляд. «Нет, все в порядке, бабушка. Просто немного устала. А еще я на возводе последние 24 часа. Было непросто принять тот факт, что монстры испугающих сказок моего детства существовали на самом деле». Конечно, у них не было когтей, красных глаз и рогов. Эти адские существа выглядели элегантно и имели королевские манеры. Так что мои представления о том, как зло проявляло себя в мире, перевернулись. Гнев должен был явиться мне зубастым чудовищем, истекающим слюной, а не полураздетым красавцем, чей портрет мечтал бы написать любой художник. — Николетта, может, у тебя найдется какой-нибудь совет для дочери? Бабушка повернулась к маме, рассчитывая на помощь но та сегодня была погружена в собственные печали. Она опустила кусочек курицы в миску с мукой, солью и перцем, встряхнула и переложила в сковороду. Масло весело потрескивало. Мама взяла еще кусочек и повторила движение. Механически, абсолютно бессознательно. Я отвела глаза. Бабушка схватила меня за подбородок и заставила встретить ее суровый взгляд. «Каких бы проблем ты ни искала на свою голову, сегодня нужно это прекратить, Эмилия». Луна почти полная. Сейчас не время заигрывать с силами, которые ты не в состоянии контролировать. Поняла? Я не ищу никаких проблем, бабушка. Все в порядке. Я буду себя хорошо вести. Обещаю. Бабушка отпустила меня и пошла прочь, качая головой. Нет, девочка моя. Ничего не в порядке. Уже месяц. Я предполагаю, что еще не скоро жизнь вернется в привычное русло. Виктории больше нет. Ее не вернешь. Это очень тяжело, но необратимо. Ты должна принять это и пережить. Откажись от мести, или погубишь всех нас. Сколько, сколько ты хочешь за эту рубашку? Я сердито посмотрела на Сальваторы, этого грабителя в обличии продавца, и вернула ему предложенный товар. Мы точно говорим об одном и том же. Тут скоро дырки будут на локтях. Это хорошая цена. Он поднял руки и медленно отступил за прилавок. «Каролина продает все гораздо дороже, видишь?» Он кивнул на прилавок через переулок. Он был прав. Все в округе знали тетю Клаудии и Каролину и восхищались ей, за глаза величая ее интриганкой. Только богатые люди могли себе позволить покупать у нее товары по завышенным ценам. Вероятнее всего, это было связано с тем, что она заговаривала товары, так что они казались неотразимыми некоторым клиентам. Я боролась с желанием заглянуть к ней. Вдруг она спросит, как у меня дела с вызовом демонов. Даже темные ведьмы боятся сил зла. Я отсчитала монеты, передала их Сальваторе и запихнула рубашку в свою сумку, не переставая ворчать. Как бы мне не хотелось остаться под предлогом необходимости поторговаться, солнце уже садилось за горизонт. И мне нужно было убедиться, что демон все еще находился в кругу. Я спешила через вечернюю толпу, игнорируя призывы торговцев сыром и уличной едой а также их предложение выбрать себе сережки. Сейчас я бы с радостью купила заклинание, чтобы открыть дневник сестры, но его мне никто не мог предложить. «Эмилия!» Я застыла в конце улицы, которая внезапно показалась мне узкой, извилистой тропой, ведущей в заброшенную пещеру. Может, мне просто померещился ее голос? Я закрыла глаза и начала безмолвно молиться. Я не была готова к этой встрече. Но даже если бы и была, солнце уже садилось а ночные существа выходят в темноте. И я знаю как минимум одного, который попытается ускользнуть. «Эмилия, это ты, слава богине. Я так надеялась увидеть тебя здесь». Я сделала глубокий вдох и обернулась, чтобы поздороваться с подругой. «Привет, Клаудия». Как она заключила меня в объятия и неожиданно разразилась слезами, которые намочили мне воротник. «Прошел целый месяц». А я до сих пор не могу поверить, несмотря на то, что провожала ее в последний путь. Клаудия отступила на шаг и тряхнула темными кудрями. Волосы у нее были короче, чем в последний раз, когда мы виделись. Ей шла эта прическа. У меня были такие странные сны в последнее время. Тетя считает, что это знаки. Мы обе огляделись по сторонам, но все были слишком далеко, чтобы услышать нас. Под снами моя подруга имела в виду видение. Клаудия была сильна в предвидении. Иногда ее видения сбывались, но не всегда. Проблема была лишь в том, что никто не мог узнать заранее, какие из них были знаками и предупреждениями от богинь, а какие лишь плодом воображения. Ужасно, что я оставила ее одну. Витория всегда делала записи в таких случаях и задавала Клаудии сотни вопросов. «Теперь мне ее очень не хватало». «Что ты видела?» Клаудия огляделась. «Думаю, это скорее предупреждение». Как бы то ни было, она явно была напугана и выглядела так, будто сердце вот-вот выпрыгнет у нее из груди. Я протянула руку и сжала ее ладонь своей. Что это было? Не знаю. Я видела черные крылья и кувшин, которые то наполняли, то опустошали. Мне кажется, на нас движется тьма, сказала она. Точнее, она уже здесь. Мурашки волнами побежали по коже. Я сглотнула. Без сомнения, видение Клаудии отражало мою попытку призвать демона. Вытащить одного из принцев ада из подземного мира? Такое случается не каждый день. Должно быть, я здорово нарушила естественный порядок в магическом мире. Призвала в нашу реальность того, кого не должно быть в ней. Воспользовалась самой черной магией, которая только есть. Неудивительно, что темная ведьма почувствовала это. Может... Так твой мозг просто объясняет, почему Виктория. «Наверное, ты права», — быстро согласилась она. «Доминик тоже не в себе. Ходит молиться в монастырь минимум дважды в неделю. Я была рада, что мы сменили тему разговора. Меньше всего мне хотелось обсуждать силы зла, которые я привлекла в наш мир. Хотя мысль о сестре, лежащей в монастыре, наполняла меня нестерпимой болью. Я старалась не смотреть в заплаканное лицо Клаудии. Не хватало мне только расплакаться самой и явиться навстречу к гневу с опухшими красными глазами. Мне нужно быть бесстрашной, уверенной и разъярённой, а не рыдающей и беспомощной. Эта мысль помогала мне держаться. И еще то, что тайный возлюбленный моей сестры так часто молился за нее. Охваченная печалью и желанием открыть ее дневник, я совсем забыла о нем. Я не знала, что они были официально... Не знаю, как это назвать. Они не встречались ведь Доминик не разговаривал с моим отцом, и Витория тоже не упоминала о нем. Если бы я не увидела его имя в дневнике, то никогда бы не узнала о том, что он ей нравится. Думать об этом было больно, и я прогнала печальную мысль прочь, точно так же, как и все другие, беспокоящие меня. Доминик сказал что-нибудь еще. Не уверена. Он со мной не разговаривает. Закрылся в пустой келье и каждый день сжет свечи и молится до глубокой ночи. «Думаю, он и сейчас там. Кажется очень печальным. Я хотела поговорить с ним и знала, что должна, но пока не была готова. К тому же слишком жестоко будет являться рядом с ним, ведь я зеркальное отражение его убитой любимой. Хотя, по правде говоря, я, наверное, просто боялась встретиться лицом к лицу с тайными сестры, ведь они окончательно разбили бы мне сердце. Клаудия вложила свою ладонь в мою и повела меня в сторону от главной дороги. «Брат Антонио волнуется за тебя. Ты ведь...» Она тяжело вздохнула. Он вернулся из поездки, где разбирался со сплетнями про оборотней. «Может, тебе стоило бы поговорить с ним? Возможно, он помог бы тебе обрести покой». Но я не нуждалась ни в покое, ни в утешении. Хотела лишь вместе Братство могло только посоветовать мне молиться и зажигать свечи, подобно Доминику. Но это не поможет мне восстановить справедливость или расколдовать дневник сестры. Даже если я признаюсь в своих самых темных желаниях, Антонио ничем не сможет мне помочь. Он всего лишь человек. Я выдавила улыбку, зная, что Клаудия предлагает это из любви ко мне. К тому же она уже достаточно переволновалась из-за своих видений. Я поговорю с ним очень скоро. Обещаю. Клаудия внимательно посмотрела на меня. «Не забудьте ко мне зайти. Я скучаю. Не могу представить, через что тебе приходится проходить» но ты сама выбрала справляться в одиночку. Пожалуйста, не забывай, что ты все еще жива и любима, и я могу тебе помочь, если только позволишь». Я представила себе, что могла бы подтвердить ее худшие опасения и видение, рассказав, что делала прошлой ночью, о демоне, которого вызвала из подземного мира и привязала к нашему. И не просто демона, а принца войны, такого злобного и могучего, являвшего собой живое воплощение гнева. Если бы Клаудия только знала, что я собираюсь сделать, сомневаюсь, что она захотела бы помогать». Впрочем, в ее глазах отразилась такая решимость, что я засомневалась. «Я...» Глубокий вдох. Гневу я не доверяла, а Каролина не смогла мне помочь. «Но, может, у Клаудии получится?» Я вытащила дневник виктории из сумки. «На него наложено заклинание, которое я не могу снять». Твоя тетя сказала, что эта магия принадлежит другому миру, возможно, миру демонов. Глаза Клауди расширились, когда она провела пальцами по обложке. Это очень древняя магия. Как думаешь, ты могла бы выяснить, что это за магия? Она энергично закивала. Я точно могу попробовать. Это опасно, предупредила я. И нельзя никому рассказывать. И показывать дневник тоже нельзя. Не буду. «Обещаю». Я передала ей дневник, и когда отвернулась, чтобы уйти, над подругой нависла тень и прошипела. «Он здесь!» «Что?» — вскрикнула я и попятилась назад. Это был тот же самый голос, который я услышала в ночь убийства сестры. Никогда не забуду его. «Кто здесь?» «Кто что?» Клаудия оглянулась и попыталась меня успокоить. «Ты в порядке, Эмилия?» «Выглядишь так, словно увидела дьявола. Я... Ты это слышала?» Я тряхнула головой и провела рукой по волосам. Поблизости не было никаких теней, от которых могло бы исходить это предупреждение. Может, мне и стоило пойти в церковь? Молитва сейчас бы точно не помешала. Все в порядке, просто послышалось. Клаудия не выглядела убежденной, но через минуту попрощалась со мной и обещала разузнать все, что может о таинственном заклинании. Торопливо выбираясь из города, я все время слышала в голове голос бабушки и время от времени оглядывалась через плечо, чтобы убедиться, что меня никто не преследует. Как же она была права! Ничего не в порядке! Я уже почти была готова согласиться с ней. Похоже, спокойствия нам не видать никогда.